В десятом часу вечера мастер завода Никонор Иванович Амосов вернулся к себе на квартиру. В подъезде он встретил племянницу Валентину Михайловну Амосову, работницу того же завода, которая еще весной была направлена на лесозаготовки в Загорск. Обычно она приезжает к дяде в субботу, чтобы провести воскресенье в его семье. На этот раз она почему-то приехала в пятницу. Племянница сообщила дяде, что с утра звонит в квартиру, но никто ей не открывает. В течение дня два раза приходила знакомая семья мосовых Как ее зовут, запамятовал? «Тамара Абрамовна Голикова», — подсказал Зотов. «Да, верно. Итак, Голикова тоже звонила в квартиру, и ей тоже не открыли». Стревоженный Амосов поднялся домой, открыл своим ключом дверь, и обнаружил дочь убитой, квартиру ограбленной. Время, когда было совершено преступление, можно определить довольно точно — утро пятницы. Люба Амосова только встала и еще готовила завтрак в кухне. Время поддается еще большему уточнению. Амосов разговаривал по телефону с дочерью около десяти часов утра. Племянница Валя, по ее словам, приехала из Загорска и безрезультатно звонила в квартиру в начале двенадцатого, а Голикова — спустя час. Далее эксперт удостоверяет, что преступники проникли в квартиру через парадную дверь, причем замок не был взломан и не был открыт с помощью отмычки. Верно я говорю? Так точно, товарищ полковник, кивнул головой эксперт, рентгеном установлено отсутствие нарушений в расположении внутренних деталей замка. При разборке на них не обнаружено свежих царапин. Протокол экспертизы уже в деле. Из этого следует, — продолжал Сандлер, — что дверь была открыта самой хозяйкой. Но Амосова никогда не открывала дверь чужим, когда была дома одна. Отсюда следует первый важный вывод. Голос за дверью ей был знаком. Этот вывод подтверждает и следующее соображение. Такой вид преступления не совершается без подвода. Кто-то должен был знать заранее достояние семьи Амосовых, ее состав время, когда отсутствует хозяин. Преступники учли также, что жена Амосова уехала на неделю к родным в Киев. Прошу это обстоятельство иметь в виду. Теперь второй момент, на который следует обратить внимание. Убийство сопровождалось ограблением квартиры Амосовых. Взято много дорогих вещей. Они даже прихватили новое зимнее пальто племянницы Амосова, которое висело в передней, заметил кто-то. Она очень просила вставить его в список похищенных вещей. Возможно, — согласился Сандер. Таким образом преступники не рискнут среди бела дня тащить чемоданы и тюки по улице. Следовательно, они увезли все это на машине. — На машине! — с ударением повторил он, и вдруг, повернувшись к Сергею, спросил. Вам ясен ход моих рассуждений, Коршунов? Не обижайтесь. Вы новый сотрудник, и это у вас первое большое дело. Сергей быстро встал. Так точно, товарищ полковник. Все ясно. И секунду помедлив добавил. Если разрешите, я хотел бы доложить свое мнение. Мне оно кажется существенным. При этих словах многие из присутствующих откровенно заулыбались. Зотов удивленно поднял бровь. Один из сотрудников, невысокий, щуплый на вид Воронцов, наклонившись к соседу, неприязненно прошептал «выскочка, рисуется перед начальством». Но Сандлер, обычно не терпевший скороспелых догадок, на этот раз добродушно кивнул головой «говорите». Сергей уже чувствовал, что поступил опрометчиво, но отступать было поздно, да и мелькнувшая мысль беспокоила и требовала проверки он как можно спокойней произнес. «Валентина Амосова не кажется мне правдивой. Ее показания и поступки требуют проверки». «Твое мнение, Иван Васильевич», — обратился Сандлер к Зотову. В ответ тот пожал плечами и не спеша ответил. «Пожалуй, оно так и есть. Но не эта версия должна быть главной». «За нее только взяться». — Она принесет успех, — воскликнул Сергей. — Я убежден в этом. — Ну, тогда все, — тихо с насмешливой убежденностью произнес Воронцов. — Считай преступление раскрытым. — Сейчас, Коршунов, опасны догадки, — строго сказал Сандлер. — Проверки требует каждая версия, в том числе и по Валентине мосовой